следствие этого успеха. Третье. Приобретение великокняжеского стола московским князем сопровождалось двумя важными последствиями для Руси, из коих одно можно назвать нравственным, другое политическим. Нравственное состояло в том, что московский удельный владелец, став великим князем первый начал выводить русское население из того уныния и оцепенения, в какое повергли его внешние несчастья. Образцовый устроитель своего удела, умевший водворить в нем общественную безопасность и тишину, московский князь, получив звание великого, дал почувствовать выгоды своей политики и другим частям северо-восточной Руси. Этим он подготовил себе широкую популярность, то есть почву, для дальнейших успехов. Приостановка татарских нашествий Летописец отмечает, что с тех пор, как московский князь получил от хана великокняжеское звание, Северная Русь начала отдыхать от постоянных татарских погромов, какие она терпела. Рассказывая о возвращении калиты от хана В 1328 году с пожалованием летописец прибавляет: "Бысть отто ли тишина велика по всей русской земле на 40 лет, и преста ша татары воевать и землю русскую". Это очевидно заметка наблюдателя, жившего во второй половине 14 века, оглянувшись назад на 40 лет. Этот наблюдатель отметил, как почувствовалось в эти десятилетия господство Москвы в Северной России. Время с 1328 по 1368 годы, когда впервые напал на северо-восточную Русь Ольгерт Литовский, считалось порою отдыха для населения этой Руси, которая зато то Москву. В эти спокойные годы успели народиться и вырасти целых два поколения, к нервам, которых впечатление детства не привили безотчетного ужаса отцов и дедов перед татарином. Они и вышли на Куликово поле. Московский союз князей Политическое следствие приобретения московским князем великого княжения состояло в том, что московский князь, став великим, первый начал выводить Северную Русь из состояния политического раздробления, какое привел ее удельный порядок. До тех пор удельные князья, несмотря на свое родство, оставались чуждыми друг другу, обособленными владителями. При старших сыновьях Александра Невского, великих князьях Дмитрия и Андрея, составлялись союзы удельных князей против того и другого брата собирались княжеские съезды для решения спорных дел но это были случайные минутные попытки восстановить родственное владельческое единение направленные против старшего князя который по идее как названый отец должен был объединять младших эти союзы не поддерживали а скорее ослабляли родственную связь Севолдвечи. Вокруг Москвы со времени великокняжения Калиты образуется княжеский союз на более прочных основаниях, руководимый самим московским князем. Сначала этот союз был финансовый и подневольный. Татары по завоеванию Руси на первых порах сами собирали наложенную именно на Русь дань, ордынский выход. Для чего в первые 35 лет иго три раза производили через присылаемых из орды чистников поголовную, за исключением духовенства перепись народа число но потом ханы стали поручать сбор выхода великому князю владимирскому